Глава 30. Роу. Коридор пуст. Большинство комнат заперты. Студенты разъехались на каникулы. Мама позвонила моему куратору и смогла договориться о перенесении моих экзаменов на два последних дня. Профессора примут их в своих кабинетах. Мне придётся нелегко, но я хорошо подготовилась, прежде чем мои планы изменились прямо посреди праздников. Одному профессору мне нужно всего лишь сдать проект, так что я особо не переживаю. Кэс ещё не уехала. Я позвонила ей сказать о своём приезде. Оказалось, что она тоже только сдала последний экзамен, поэтому пока здесь. Меня это обрадовало. Не хотелось остаться в общежитии одной. А вот в комнате Нейта Света нет. Я отправила ему всего одно сообщение. Не знаю, что писать. То, как я покинула дом его родителей, мне стыдно. Да и злость не прошла до конца. Стоит только подумать о том, сколько времени мы провели вместе, и он знал правду, но молчал. И я снова бешусь. «Ура!» — Кэс прыгает на своей кровати, когда я отпираю дверь и вхожу в комнату с небольшой сумкой в руке. «Эм, ага. Ура!» — кидаю ключи на постель, сумку на пол. «Я видела тебя в окно!» так что не скачу тут, как придурошные сутки, — объясняет Кэс, спрыгивая на пол. В комнате пахнет лаком для ногтей, и между пальцев ног подруги торчат разделители. «Педикюр?» — указываю на её стопы. «О!» — Кэс выгибает вверх пальцы ног. «Да, забыла. Нравится?» Она подходит ко мне и шевелит пальцами. На её ногтях изображены снежинки. Это вызывает у меня улыбку. «Мила. Могу и тебе такое сделать. Хочешь?» Кэс показывает флакон с темно-синим лаком. Я отрицательно качаю головой, и она ставит его на свою тумбочку. «Есть хочешь? Я не ела, тебя ждала!» В животе бурчит при одном упоминании еды. Пожав плечами, лезу в дорожную сумку за кошельком. Кэс запирает за нами дверь, и мы направляемся к лифту. По пути мой взгляд не отлепает от двери комнаты Нейта и Тая. «Они уехали вчера. Пришлось вернуться домой». Кэс суёт свою руку в мою. но он хотел остаться. Я подумала, что ты должна это знать. Он хотел остаться. С улыбкой киваю. Не хочу говорить о Нейте. Не сказ. Но также хочу знать, как он, что говорил обо мне, что думает о моих словах и поступках. Мы спускаемся на лифте и идем в столовую. Кампус смахивает на город призраков. На территории университета осталось человек пять. «Все разъехались?» — спрашиваю я, оглядывая пустующие столы и стулья. Когда я ела здесь в последний раз, тут была тьма народу. Да, многие сдали экзамены два дня назад и времени не теряли. Пейдж тоже уже свалила, сучка. Я смеюсь, и Кэс улыбается. Мы берём подносы и передвигаем их по стойке. Я выбираю сэндвичи и яблоко, затем наливаю в стакан молоко. Ничего из этого не вызывает аппетита, но есть-то нужно. В желудке шаром покати. Если я не хочу провалить экзамены, нужно нормально питаться. Поднос Кэс загружен горой фастфуда, и меня смешит контраст наших ужинов. «Запасаешься жирком на зиму?» — выгибаю я брови. Мы идем к угловому столику. Кэс даже не спрашивает, куда мы сядем. Она знает, где я предпочитаю есть. «Эй, я была паинькой целый год. Экзамен по языку жестов вогнал меня в стресс. А при стрессе у меня рот не закрывается». Кэс ставит поднос на стол, вставляет соломинку в шоколадное молоко и разрывает зубами упаковку маленьких пончиков. «Ты изучаешь язык жестов?» — ошалела моргаю я. Потаращившись на меня, молча несколько секунд, подруга раздраженно фыркает. «Ага, и знаешь что? Оказалось, он сложный, ужасно сложный. Такое положение пальцев и вот такое означают совершенно разные вещи», показывает она мне абсолютно незнакомые жесты, после чего запихивает в рот целый пончик. На ее подбородок сыплются крошки. «А это что значит?» Интересуюсь я, показывая ей средний палец и изо всех сил сдерживая усмешку, которая все равно прорывается секунду спустя. «И тебя туда же!» отвечает Кэс, кидая на мою тарелку пончик. Я съедаю его. И она смеется. Быстро расправившись с едой, мы возвращаемся в свою комнату. Я принимаю душ и надеваю пижаму. Выйдя из душевой, задерживаюсь в коридоре, вспоминая нашу с Нейтом первую встречу. Сердце ноет. Сегодня я не в футболке Нейта, и сплю не в его комнате. Кэс смотрит МТВ, и, забравшись под одеяло, я пытаюсь разобраться в происходящем на экране. Большую часть передачи какая-то девушка орёт на своего парня за то, что он встречался с кем-то другим. Всё это настолько затянуто, что кажется уже смехотворным, поэтому я беру мобильный, Я отсылаю родителям сообщение с пожеланием «Доброй ночи». Потом читаю подряд все сообщения от Нейта. «Ты с ним так и не поговорила?» Я, вздрагивая от вопроса Кэс, поспешно выключаю и убираю телефон. «Нет». Отвечаю, глядя в пол и положив голову на руки. «Я не знаю, что сказать. Всё как-то запуталось». Я вскидываю на подругу взгляд... и мы долгое мгновение смотрим в уставшие глаза друг друга. «Да, но...» — Кэсс умолкает, сжав губы. «Но что?» Она ложится на спину, поднимает в воздух руки и ноги, сгибает колени, подтягивает их к груди и, крепко обняв, перекатывается на бок ко камней лицом. «Он ведь не хотел причинить тебе боль. Знаю, ты, наверное, чувствуешь себя преданной. Ещё бы!» «Понимаю», — продолжает Кэсс. но его поставили в ужасное положение. Он сам страдал. Меня не должно это радовать, но радует. Не то, что Нейт страдал, а то, что переживал из-за меня. Он снился мне прошлой ночью. Снилось, что он заявился прямо на мой экзамен, вытащил из профессорского кабинета и подхватил на руки. Мне было грустно, когда я проснулась и поняла, что это лишь сон. Я хочу простить Нейта, но также хочу накричать на него. и перед глазами до сих пор стоит лицо Джоша, сбивая с толку. «Знаешь что?» — неожиданно бодрым голосом спрашивает Кэс. «Что?» Я сдвигаюсь на край постели и, свисив руку, вывожу пальцами круги на ковре. Я собираюсь признаться Таю в любви. Моя рука замирает, губы расплываются в широченной улыбке. Слова Кэс, особенно после того, как я гостила у Тая и узнала его с новых сторон, наполняют меня надеждой по многим причинам. «Да?» — поднимаю я на неё взгляд. Кэс закусывает губу, а потом прячет лицо в подушке и начинает энергично брыкаться ногами. «Да? Можешь себе представить?» Она всё ещё прячет лицо, но поглядывает на меня, приподняв голову над подушкой так, что мне видны её глаза. Улыбаясь, я опрокидываюсь на спину, устремляю взгляд в потолок и медленно киваю. «Могу». Я вспоминаю наш с Таем разговор. Как сказала ему, что он не пригласил Кэс, и она расстроилась. Вспоминаю, какое у него при этом было выражение лица. Та и любит Кэс. Надеюсь, он готов это признать. «Я счастлива за тебя», — говорю подруге, глядя в потолок, чтобы Кэс не видела, как улыбка сходит с моего лица. «Я действительно счастлива за нее, но скучаю по Нейту и завидую тому, что у Кэс сейчас прекрасный конфетно-букетный период». Мой был коротким, как и все самые важные моменты в моей дурацкой жизни. Проблема в том, что по своей коробке с воспоминаниями о Джоше я скучаю так же сильно, как и по Нейту. Не уверена, что в сердце хватит места для обоих. Экзамены заняли большую часть следующего дня и все утро последующего. К моему возвращению Кэс упаковала свои вещи и была уже одной ногой за дверью, чтобы ехать в аэропорт. «Вот и всё, да?» — спрашиваю я. «Мне хочется похитить Кэс, засунуть в свой чемодан и увезти к себе домой». «Перестань. Не вздумай разводить сырость. Мы не плаксы». Кэс стискивает меня в объятиях, и я тихо смеюсь, маскируя готовые пролиться слёзы. «На самом деле мы с Кэс те ещё плаксы. Просто скрываем это от других». «Счастливого Рождества!» — желаю я подруге, садясь на постель. «И тебе». Она закидывает сумки на плечи. «Увидимся через месяц. Ты ведь вернёшься?» кивая выдавив улыбку, но внутри всё скручивается в тугой узел. Я не уверена в своём возвращении. Отсюда я полечу домой к дедушке с бабушкой, где до переезда в Сан-Диего живут мои родители. Я подумываю о переводе в другой университет, чтобы жить с ними дома, хотя это не настоящий дом. «У меня для тебя кое-что есть», Кэс достает из кармана сложенный конверт и кидает на постель рядом со мной. Я ухожу, поэтому можешь злиться на меня, сколько влезет за то, что я не отдала его тебе сразу. Но мне дали четкие указания. И, ну, я люблю брата Нейта и чувствовала себя обязанной помочь. Сама понимаешь. Ладно, это неважно Прочитай. Я прочла. Опять же, злись на меня, сколько влезет. Я ухожу. Люблю тебя. Пока. Кэс выходит за дверь, и её уход сопровождается шумом и грохотом. Она задевает сумками обо все стены в коридоре. Звенит пришедший на этаж лифт. Когда наступает тишина, я поворачиваю голову и смотрю на конверт. Сердце колотится с такой силой, что, кажется, опусти я взгляд вниз, увижу его биение сквозь кофту. Судорожно сглотнув, беру разорванный конверт и с усмешкой качаю головой. «Ну, Кэс». Я без промедления вытаскиваю из конверта сложенные листки бумаги, страстно желая прочитать послание. Оно написано карандашом, и часть строчек смазана, вероятно, по вине моей любопытной соседки. Но знакомый почерк заставляет улыбнуться. Я скучаю по Нейту. Скучаю, скучаю, скучаю. Разворачиваю листы, разглаживаю их на коленях, сажусь по-турецки и начинаю читать. 33 И начало. Я десятки раз переписывал первую строку, начиная с новой фразы. Та и говорит, чтобы я перестала расходовать бумагу. Но любая вступительная строка звучит у меня отчаянно и банально, поэтому я выбрал такую. Теперь, когда я, наконец, разобрался с началом, можно спокойно продолжать. «Я люблю тебя». С этой фразой всё тоже не так просто. Я хотел, чтобы она находилась в самом верху, на случай, если ты бросишь читать письмо. Надеюсь, до неё ты всё же дочитала. Дочитала ведь?» Я смеюсь, вытирая с нижних век слёзы. Читая, я почти слышу приятный и глубокий голос Нейта и скучаю по нему ещё сильнее. «Прости меня». Это я тоже должен был сказать обязательно при обязательно Даже не знал, с чего лучше начать. С «Я люблю тебя» или «Прости меня». Рискнул и пошёл с любви, по большей части потому, что эта фраза звучит радостней. Теперь о Кэс. Пожалуйста, не злись на нее за то, что она не отдала тебе мое письмо сразу. Я хотел, чтобы ты сначала сдала экзамены, поэтому дал ей четкие указания. Или она жульничала и отдала тебе письмо раньше. Только сейчас понял, что Кэс может так поступить. Но я в любом случае не смогу с этим ничего поделать. Так вот, зачем я, собственно, пишу это письмо? Роу. «Прости за то, что я молчал. Твой отец так беспокоился о тебе. Когда он рассказал, какой жизнью ты жила после стрельбы, я не захотел, чтобы ты возвращалась к ней. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что, должно быть, повел себя эгоистично. Я не хотел, чтобы ты снова погрузилась в депрессию, потому что не хотел тебя потерять. Не хотел, чтобы ты, убитая горем, ушла. Я так сильно боялся этого, что убедил себя это правильно». вскрыть от тебя правду, а в итоге всё равно тебя потерял. Когда ты чуть не бросила фотографии в огонь, я словно вышел из транса, осознал, насколько эгоистично себя вёл. Я не мог позволить тебе избавиться от воспоминаний, когда ты даже не знаешь, что только они у тебя и остались. Поэтому я рассказал тебе правду. И прости, что не открыл её раньше. Любовь к тебе делает меня эгоистичным и жадным. Я хочу, чтобы ты была только моей. Однако с той минуты, как ты покинула мой дом, меня не оставляют мысли о Джоше. И я понял еще одну вещь. Мне кажется, Джош любил тебя не меньше, чем я. И если он любил тебя так же сильно, если ты для него, как и для меня, была целым миром, то он, возможно, классный парень. И, наверное, я не против делить с ним твое сердце. И еще одно признание. Я знаю, что ты пишешь ему иногда в Фейсбуке. Знаю, потому что однажды... «Ты случайно отправила мне сообщение, предназначенное ему?» Всё внутри обрывается. Пульс учащается, живот сводит. Я достаю из сумочки мобильной, открываю Фейсбук, захожу в переписку с Нейтом и вижу там своё последнее письмо Джошу. Нейт прочитал каждое слово. Перечитываю его сама, плача и вспоминая, как тяжело мне было отпустить Джоша, как больно было признаваться ему, пусть и таким образом... что у меня появился другой. Лишь спустя минуту я нахожу в себе силы убрать мобильный и вернуться к письму Нейта. Прости, что не признался в этом раньше. Наверное, стоило, но ты понемногу открывалась мне и влюблялась в меня, и, Роу, я не хотел этому мешать. Как я уже сказал, я эгоист. Я хотел, чтобы ты полюбила меня и хотел завоевать твое сердце. После твоего ухода это твое сообщение Джошу не выходит у меня из головы. Я уверен, оно далеко не первое. Я это не к тому, что ты должна рассказать мне об этом. Твои письма ему очень личные, они предназначены только для тебя и для Джоша. Но ведь Джош не может тебе ответить. И чем больше я думаю о том, как ты отправляешь ему сообщение и ничего не получаешь в ответ, тем сильнее переживаю за тебя». Вот я и решил. Пусть тебе сейчас не Джош отвечает, и у меня нет воспоминаний о тебе, 16-летний, я чувствую себя достаточно компетентным, как мужчина, любящий тебя так же сильно, как Джош, для того, чтобы говорить от его имени. У тебя не было возможности попрощаться с ним, а у него с тобой. Будь она у вас, я уверен, Джош бы сказал тебе это. Дорогая Роу, Он бы начал не так неформально, как я. Ты была моей первой девушкой. И единственной. И я благодарю за это небеса. Самые чудесные мгновения моей жизни на земле связаны с тобой, и я бы не хотела нового. Целовать тебя в сотый раз так же волнующе и упоительно, как и в первый. Ты всегда будешь той единственной, с которой я хочу танцевать. Ты не представляешь, какое огромное и сильное у тебя сердце. Оно так долго носило меня в себе. Спасибо за заботу о моих родителях и обо мне. Я горжусь тем, что ты смело и решительно идёшь вперёд по той жизни, которая тебе досталась. Ты — боец. Прекрасный, исключительный, смешливый, остроумный, добрый и любящий боец. Мир нуждается в тебе. Спасибо, что вернулась в него. Не страшно, если ты будешь хранить меня в своём сердце. Я поболтал с тем парнем, Нейтом, или как его там. Он не против. Вообще ничуть. Ну, сам он, наверное, такое не скажет, но ты меня поняла. Я не прощаюсь. И ты тоже не прощайся со мной. То, что между нами было, неприходяще. Не стирай это вечное словами прощания. Давай скажем друг другу «с новым началом». Лучше изначал первая любовь. Я слышал о твоей второй любви, снесло крышу из-за тебя. Да-да, последняя фраза обо мне. Твои навсегда, Джош и Нейт.